Глава 12. 20 июля, 19.00 «Ну что, детки, развлекайтесь, да не шалите, а тетя Ника пойдет уже отдыхать, что-то совсем ее старые кости барахлят». Равномерный стук дерева о дерево сопроводил удаляющийся голос, оставляя Анку и Влада одних за накрытым столом, от которого исходили изумительные запахи Иван-чая и свежеиспеченных пирожков. Вероника Геннадьевна кривила душой. В свои 50 с хвостиком она выглядела на 10 лет моложе. Может, все дело было в округлых формах, разглаживающих успевшие появиться морщинки, а может, в исходящей от нее живой энергии. Но мало кто мог угадать возраст этой полноватой и черноволосой женщины с первого раза. Последние пять лет она работала у Сергея Борисовича, превращая обычную еду в кулинарные шедевры. В целом на ней лежали и обязанности по уборке, но обычно их выполняли другие люди из клининговой компании. И, как Вероника не ворчала бы по этому поводу, она была рада такой помощи. Некогда черные глубокие глаза, прямо под цвет волос, подернулись ледяной синевой, а жуткий шрам проходил от виска до виска, пересекая веки. Последний подарок от сына пять лет назад, после чего он умер от инсульта прямо у нее на руках. не успев больше никому навредить, так сильно мать сжимала его в своих объятиях, не желая, чтобы он брал грех на душу. Оттого более удивительно, что она сама не сломалась, а стала еще только живее, приговаривая, «Я живу теперь за двоих. Эта болезнь забрала моего сына и мое зрение, оставив меня открытой этому миру. Андрюшка ждет меня на небесах, поэтому я хочу прожить оставшееся мне время счастливой». чтобы принести это счастье жизни ему, поделиться с ним и сказать, что я не сержусь на него, ведь то был не он. Тогда я снова прозрею по-настоящему и увижу, как он улыбается мне. А до тех пор Бог помиловал меня, закрыв от горести, что творятся в мире. Я ослепла глазами, но не сердцем. Она была верующей женщиной, возможно, это и помогло ей в трудную минуту. Но не меньше помог Сергей, взяв ослепшую женщину на работу. Анка могла понять, почему. Пироги были безумно вкусными, и не только от того, что она не ела весь день. С яйцом и луком, с мясом, с капустой, и, конечно, с повидлом, они прекрасно сочетались с крепко заваренным листовым чаем и медом в нем. Слепота тоже повлияла на решение Сергея, несомненно. Слепые люди больше полагаются на другие органы чувств. Когда тетя Ника только вошла в комнату, Анка была в оцепенении от осознания, что она находится там, где умерла ее мама. Грохот тележки, нагруженной тарелками и едой, которую толкал перед собой Влад, вывел ее из этого состояния. Женщина позади заставила девушку отшатнуться от окна и прикрыться стулом. Анка ожидала реакции, похожей на ту, что была у Анатолия. Однако женщина, поведя носом, Забавно поморщилась и очень элегантно чихнула. Так чихали все высокородные дамы прошлого в стенах этого здания. «Надо бы протереть здесь пыль. В этом крыле сто лет уже никого не было». Она мило улыбнулась в кулачок и обратилась куда-то вглубь комнаты. «Анна Анатольевна, добро пожаловать в наш скромный дворец. Меня зовут Вероника Геннадьевна, но ты можешь называть меня просто тетя Ника». Я принесла тебе вкусные плюшки и ароматный чай. Твой любимый, — так сказал Владимир. Так что прошу пройти со мной в твою комнату. Анка не сразу сообразила, что Анна Анатольевна — это она. Но больше всего ее удивила сама женщина, первая, кто встретил девушку без агрессии. Лишь когда Влад подал даме руку, с улыбкой кивнув Анке, и помог ей пройти в соседнюю комнату, девушка поняла, что женщина слепа, и просто не увидела, кто перед ней. Знала ли она, кто гость в этом доме? Тетя Ника накрыла круглый мраморный стол в углу комнаты, прошлась взявшимся из ниоткуда разноцветным пипидастром по выступающим глиняным выступам на стенах и, попрощавшись, упорхнула в коридор, постукивая деревянной тростью. Анка с Владом остались вдвоем. Снова. Как тогда, когда он только нашел ее. Это было лишь вчера, но для Анки словно прошла уже целая вечность, которая стала ее новой жизнью. — Чай? — Влад вопросительно поднял фарфоровый чайник с загнутым вверх носиком. Удивительно даже, как жидкость смогла бы выливаться из него в чашки. — Да, спасибо. На улице было тихо. В летнее время, даже в будний день, дворцовая площадь должна была быть наполнена туристами и местными зеваками, а сейчас из-за плотно занавешенных штор Сергей Борисович беспокоился, что кто-нибудь увидит призрак Эрмитажа в виде анки, в приоткрытое окно залетали только шепот ветра да редкое пение птиц. Природа не знала, что у людей эпидемия, уносящая жизни миллионов. — У тебя, наверное, сотни вопросов. Разлив чай, Влад уткнулся в свою чашку и сильно подул на горячую жидкость, не рискуя сразу отпить глоток. Я не успею ответить на все из них, но если тебя что-то особенно интересует, спрашивай. Анка, в отличие от Влада, не ждала, когда чай остынет и потеряет свой волшебный вкус. Иван-чай и правда ее любимый напиток. Мама часто возила Анку к своим родителям в деревню, где в огороде у бабушки была целая грядка, специально выделенная под растения, которые после сбора попадали в забарочный чайник. «Я понимаю, тебе тяжело, но у нас нет времени». Асфалийцы подозревают, что видели тебя, а если они что-то подозревают, то перерывают всю землю вокруг, пока не найдут нужные им доказательства. Тем временем продолжал Влад, практически не делая пауз и не давая Анке вставить вопрос. — А ты не знаешь, что такие асвалицы верно? Анка утвердительно кивнула, ведь в это время она как раз жевала пирог с повидлом. Асфалийцы — это специальная полиция. Когда все только начиналось, многие страны ввели военное положение. Мы не знали, против кого воюем, если на самом деле этот кто-то, но других протоколов по сдерживанию толпы пока не было, поэтому годилось и это. Тогда же на одной из первых встреч президент Греции объявила, что она собрала асфалью, тайную полицию своей страны. На тот момент она была уверена, что это все заговор против нее, как женщины на высоком посту. А потому пошла на опережение и начала искать врагов среди своих политических противников. Но она ошиблась, атаки происходили по всему миру. Эту встречу показывали онлайн, и количество зрителей исчислялось миллионами людей, которые уже сидели по домам, боясь показать нос на улицу, и ждали, что скажут их лидеры. В комментариях начались бурные обсуждения, которые после окончания ассамблеи перетекли на форумы. Людям понравилась идея особенной полиции, которая занималась бы конкретно этими случаями, связанными со сломанными. А со временем этой идеей решили воспользоваться и в других странах, назвав их на манер греческой полиции. «Влад!» — доев пирожок с повидлом, Анка прервала друга. «А?» Парень сильно увлекся, рассказывая известную ему информацию, и совсем забыл, что у него есть собеседник. Такое с ним случалось часто. Бесконтрольный поток слов на интересующую тему. Он настолько увлекался, что совершенно забывал, с кем он, где он, и о чем изначально вообще шел разговор. Со временем Влад постарался научиться себя контролировать, но вышло только хуже. Теперь он мог, наоборот, часами не открывать рот, нахохлившись, как воробышек. Малознакомые люди пугались. Влад смотрел волком, но на самом деле он просто держал себя, чтобы не сказать лишнего, зная, что если начнет говорить, то не остановится. «Ты спрашивал, если у меня вопросы?» Анка, понимающая, улыбнулась, она знала об этой особенности Влада, и его покрасневшие уши жутко ее веселили. «Да, прости, спрашивай». «Почему ты сейчас так добр со мной?» Влад подавился первым сделанным глотком чая и резко дернул рукой в сторону. Чай темным пятном окрасил светлую скатерть. «Хм!» Парень окончательно сдался в борьбе с чаем. Он никогда не любил пить горячее, а потому просто отодвинул чашку подальше от себя, чтобы больше ничего не пролилось. Я думал, ты больше о себе захочешь узнать, о своем прошлом или о том, что в мире происходит. В конце концов. Мне не интересно свое прошлое. Я его вспомнила, отмахнулась Анка и вгрызлась в очередной пирожок, уже третий по счету, на этот раз с вишней. Ага, кивнул Влад. Ну тогда как вспомнила? Парень вскочил со стула и оперся руками о стол, сдвигая скатерть и пятно от чая в сторону. Краем сознания он обрадовался, что отодвинул чашку, но теперь его больше занимали другие вопросы. Что вспомнила? Когда вспомнила? Где ты была все это время? Ты знаешь, из-за чего ломаются люди? Кто? Влад, полегче. Анка тоже привстала и успокаивающе положила руку на плечо парню. Я не смогу ответить тебе на все и сразу. Влад уже хотел присесть обратно, но снова подскочил и двинулся к двери. «Надо рассказать Сергею Борисовичу, что ты что-то вспомнила. Подожди, расскажешь нам обоим сразу, чтобы не повторяться?» «Нет!» Анка схватила Влада у самой двери, преградив ему путь. Рука парня застыла на лапе хищной птицы. «Не надо его звать. Позволь мне сначала поговорить с тобой, хорошо?» «Ладно, ладно, ты только не волнуйся. Давай присядем тогда обратно». При одной мысли о Сергее Борисовиче Влад снова начал блаженно улыбаться и плавно двигаться. Анке это не нравилось. Надо было что-то с этим сделать, прежде чем продолжать разговор. Но что? Ребята снова расположились за столом. Анка сложила на скатерти руки, думая, как начать разговор. И как привести Влада в чувство. Пальцы постукивали по мягкой ткани, под которой находился дорогой белый мрамор столешницы. Идея пришла сама собой. В Тот случай со сломанным в больнице. Он заставил меня очнуться. Я вспомнила, кто я такая, какой я была, вспомнила все, вплоть до событий в Эрмитаже. «Здесь», — Анка обвела рукой комнату, в которой они сидели. «Это какая-то шутка. Уснуть в самом страшном кошмаре и проснуться там же. Нет, Влад, я не помню, как убивала маму. Даже сквозь дурман Влад напрягся». И Анка это заметила. Страх не ушел от него. Он все еще думал, что она опасна. Она и была опасна, но теперь могла это контролировать. Анка подвинула стул поближе к парню и теперь сидела прямо рядом с ним, положив ему руку на предплечье. Я вспомнила свою жизнь до... Вспомнила своих родителей, школу, друзей. Пока Анка говорила, она медленно передвигала свою руку выше, к плечу Влада. «Мы ведь были друзьями, не так ли?» Влад осторожно кивнул. Он все еще улыбался, но сидел настороженно, не зная, чего ожидать от девушки. «Ходили в одну школу, жили недалеко друг от друга. Твой дедушка тоже ведь из Александровки родом, как и моя мама. Интересно, живы ли еще мои дедушка с бабушкой?» Анка тепло улыбнулась собственному вопросу. «Нет». Плечо под рукой Анки напряглось. Улыбка девушки сползла с лица. Она хотела разговором отвлечь юношу, а вышло так, что сама ударилась в воспоминания. «Они умерли вскоре после смерти твоей мамы. Сами», — быстро добавил Влад, увидев гримасу боли на лице Анки. «Анфиса Павловна, а за ней и Петр, извини, не вспомни его отчество, оба примерно через полгода после смерти Елизаветы Петровны, тихо и во сне». «Михайлович», — не впопад сказала Анка. «Спасибо». Анка едва прошептала слова благодарности. Дедушка с бабушкой не очень жаловали внучку, навсегда привязавшую их любимую дочь к большому городу. Но Лизу любили всем сердцем. Они очень переживали, что их единственная дочь уехала покорять Санкт-Петербург из маленькой деревни. Возможно, в ее смерти винили и себя. Теплая рука накрыла Анкину, до сих пор лежавшую на плече Влада, и сжала ее в поддержке. Многие погибли за это время, Анка. Она сжала руку в ответ легким движением и сразу освободила, переместив еще выше, уже на голову парню. «Мы еще можем быть друзьями, Влад?» Он повернул к ней лицо и строго посмотрел в глаза. «Ты спрашивала, почему я добр к тебе? Потому что я верю тебе и верю в то, что ты ни в чем не виновата». Как бы это ни противоречило логике или твоим действиям, Анка, но я верю тебе. То письмо... Тогда прости меня за это. За что? Анка внезапно посмотрела в сторону окон и ткнула туда свободной левой рукой. Там! Да что там? Удивление успело проскочить на лице парня, когда он повернулся туда, куда указывала Анка, где, конечно, ничего не было. Анка, продолжая сжимать правой рукой голову юноши, внезапно привстала и, вкладывая всю свою набранную пирожками силу, резко опустила ее вниз, соединив лоб парня с толстой мраморной столешницей. В этот момент удивление сменилось ужасом, первой искренней эмоцией Влада с момента пробуждения девушки в этом зловещем месте. В голове у Влада вспыхнула искра, в глазах потемнело, уши заложило, А из носа тонкой струйкой потекла кровь, окрашивая изысканные светлые скатерти в замысловатый багряный рисунок, напоминающий цветы на постельном белье. Все еще дезориентированный, он отшатнулся вправо и чуть не упал со стула, но Анка резво подхватила его и усадила на место, ловко увернувшись от ответного удара и вложив в свободную руку салфетку, которую Влад сразу же автоматически приложил к носу. Когда в голове начало проясняться, парень со злостью прошипел на подругу, повторив вопрос «За что?». С заложенным носом фраза прозвучала бы даже комично, если бы не полные злобы глаза парня. Звон в ушах оглушал, но через мгновение Влад стал слышать даже немного четче, чем раньше, как будто у него прошла заложенность в ушах, даже характерный щелчок барабанной перепонки в виде удара был. «Помогаю тебе, дурак!» Анка с обиженным видом переместилась обратно, на другую сторону стола, подальше от Влада, будто это он ее только что приложил о стол. Нога на ногу, руки скрещены на груди, губы сжаты, а нижняя даже немного выпячивалась. Прямо маленький, нашкодивший ребенок. «Чем? Я только сказал, что черт тебя побери, верю тебе!» Веришь, что ты не агрессивное и неуправляемое существо, коими заполнена сейчас наша планета, по самой не могу, а ты в ответ ведешь себя, как это самое неуправляемое и агрессивное существо, и избиваешь меня». Несмотря на шок и боль от произошедшего, Влад не поднимал голос, шипя обвинения в торчащий перед губами платок, свисающий с носа и уже успевший пропитаться кровью. «Ты теперь хорошо меня слышишь? Понимаешь, что я говорю?» «Твои мысли не путаются?» Не обращая внимания на обвинения, спросила Анка. «Я и до этого тебя слышал и понимал», — проворчал Влад. На последнее благоразумно промолчал, но Анку не проведешь. Девушка лишь усмехнулась на выпад. «Ты бы видел себя со стороны, лыбился, как идиот, взгляд в никуда, движения заторможены. Как вы назвали такое состояние? Сломанный. Так вот, Влад, тебя ломали». Не веря своим ушам, парень уставился на собеседницу. «Да о чем ты? Все сломанные сразу становятся агрессивными. Это достоверный факт. Алина бы лучше рассказала об изменениях в гипоталамусе и гипофизе у пораженных этой болезнью. Но я тебе скажу, что люди не тупые. Медицина эти пять лет не стояла на месте. Тысячи врачей изучали трупы сломанных и определили многие ее характерные признаки. Сильный удар и стресс от случившегося Снова заставили Влада говорить без остановки. Сломанный, медицина, врачи. Его понесло, и если его не остановить, то скоро он мог начать рассказывать о влиянии Луны на случившуюся катастрофу. — Стой! — Анка взмахнула руками, останавливая поток слов. Кое-что из сказанного ее заинтересовало. — Почему вы все называете это болезнью? — А как нам еще это называть? Теперь руками развел Влад. Капелька не засохшей крови с платка сделала кульбит и присоединилась к темному пятну от чая. Высохнет и не отличишь, где что. Были теории, что это террористы, но никто так и не взял на себя ответственность за ужасный случай. А многие организации сами пострадали от сломанных. В интернете серьезно обсуждали атаку инопланетян, мол, они хотят ослабить нас и поработить. Даже если так, сейчас самое время. Мы ослаблены, а они все не пролетают. В церквях говорят, что это Бог наказывает нас за грехи. Но, Анка, больше всего это похоже именно на пандемию. Распространение, заражение, физические повреждения. Парень начал загибать пальцы, перечисляя признаки эпидемии. И Анка перегнулась через стол, накрывая своей ладонью пальцы друга, возвращая к исходной теме разговора. «Влад, ты пришел в себя?» «Я уже сказал, что со мной и так все было нормально». Влад начинал злиться от нелепого допроса. Он ожидал, что в разговоре вести будет он, отвечая на вопросы, просвещая забывшуюся Анку, однако в действительности все вышло наоборот. Теперь он чего-то не понимал. — Звон больше не слышишь? — продолжала допытываться Анка. — Конечно, я слышу звон. Ты приложила меня головой о стол. Влад уже совсем начал закипать. Зря он ей доверился. Надо поскорее уйти отсюда и обо всем рассказать Сергею Борисовичу. Он даже уже поднялся, но удивительно крепкая рука, накрывавшая его пальцы, схватила Влада за кисть. — Я говорю о звоне колокольцев. Приятная мелодия, которых укутывает тебя теплой розовой вуалью, обещая защиту и решение всех проблем. Будто, вспоминая волшебные звуки, Анка смотрела сквозь Влада. Через мгновение она тряхнула головой, отбрасывая морок. Ты больше их не слышишь?» Влад обескураженно сел обратно. Более точной формулировки своего состояния он сам не смог бы дать. «Ты тоже чувствуешь это рядом с Сергеем Борисовичем?» Владу было стыдно сознаваться, что ему комфортно рядом с этим мужчиной. Одно дело в 15 лет, когда они познакомились, у юноши не было родителей, и он только что потерял своего любимого дедушку. Другое в двадцать, когда он уже сам стал взрослым. но до сих пор чувствовал себя маленьким мальчиком рядом с этим великаном. Анка выжидательно смотрела на друга, покусывая нижнюю губу. Ей нужно было знать ответ на ее вопрос, прежде чем продолжать разговор. — Ладно. Влад попытался стряхнуть с себя теплую ладонь. — Да, сейчас я ничего такого не слышу. — Довольно? Легкая улыбка коснулась губ Анки, а лоб разгладился от успевших появиться напряженных морщинок. Она отпустила руку Влада и расслабленно откинулась на стуле, подтянув одну ногу вверх и обхватив ее у колена. — У нас мало времени, поэтому давай я начну первое, а ты продолжишь. Не перебивай и слушай внимательно. Анка положила подбородок на коленку и начала немного покачиваться в такт словам. В тот день в музее, когда мы с мамой праздновали начало лета, я впервые услышал этот звон, захлестнувший меня до самых кончиков пальцев. А продолжавшаяся после этого эйфория была со мной на протяжении долгих лет. Именно этот звон что-то сломал во мне, сделав монстром. И именно из-за этого звона появляются сломанные. За окном садилось солнце, неумолимо забирая оставшееся у ребят время, его лучи пробивались даже сквозь плотные шторы, подгоняя. На улице стоял штиль. Ветер успокоился и больше не старался заглянуть в комнату, но в голове у Влада бушевала настоящая буря. Перед ним приоткрылась дверь тайны, которую он стремился разгадать уже более пяти лет. И как бы он ни стремился раскрыть эту загадку, почему-то сейчас он захотел убежать подальше от своей давней подруги, подозревая, что ее история совсем его не порадует.